Глава седьмая из восьми. Ты за текстурами. Все роли отыграны, а программы выполнены. Дальнейшие алгоритмы не прописаны, смартфон будет один. Смартфон оказался в нигде. Белое пространство, а он заметил вдалеке дома. Он летает в пространстве. А вверху – голубое пространство. А внизу же – безмерное пространство, оно тянет за собой. Смартфон не видит краев, бескрайний мир. И он хочет плыть в нем, как создатель. Он плывет. А времени нет. Он наблюдает за уходящим солнцем, а горизонта тоже нет. Смартфон летел к белой звезде в пространстве. Звезда его не слепила хоть и казалась яркой. Смартфон не чувствовал тепла, она была холодной. Он летел к этой звезде, желая сгореть. Он все летел и не мог приблизиться. Так далеко была звезда. Смартфон посмотрел вниз, а там ничего. Он развернулся и увидел все пространство. Он видел химкомбинат и маяк. Он видел город, фигурки домов. Он видел застывшую течу. Он видел озеро Карачай. Он видел казарму, начало той истории. Он видел желтые луга, куски плодородной земли. Он видел застывший поезд. Все было разбросано в пространстве, словно детские игрушки. Смартфон полетел к тече. Река была только на этом островке синей линией. Он подлетел к ней со дна, необычное зрелище. И тут же пролетел сквозь нее, удивляясь этому. Смартфон оказался в том же пространстве, где летал ранее. Он увидел дом, в котором жил. А за домом, оказывается, мало что было, только стена. Полоска улицы с фасадами домов, берег реки и больше ничего. Пространство возле реки оказалось таким же безмерным. Не было леса, которым он любовался, исчезла декорация. Он посмотрел на скамейку, где встретил Асю, и увидел ее. Она сидела неподвижно. Он подлетел к ней, желая что-то рассказать. И тут смартфон понял, он не может говорить. Смартфон подплыл к ней еще ближе, ему хотелось вспомнить ее черты лица. она казалась неподвижной, словно ее платье, тело, лицо было из воска. Смартфон подлетел к ней еще ближе, разглядывая ее глаза, щеки, губы. Он не узнал ту Асю, которую полюбил, это была другая. Он дернулся вперед, пролетя сквозь нее. Смартфон оказался в безмерном пространстве, что уже его раздражало. Дом ее бабушки тоже оказался картинкой. Смартфон посмотрел туда, где не был. Он вспомнил, Ася смотрела в ту сторону, когда они знакомились. И тут смартфон увидел, эта улица тянется в пустоту. И эта улица лишь полоска картинок, что обрывались в пустоте. Смартфон пригляделся и увидел человека. Человек этот словно повис за картинкой улицы. Он застыл в этом же белом пространстве, что и смартфон. Смартфон полетел к нему, летя сквозь декорации и фасады улицы. Смартфон узнал в этом человеке Максима. Максим казался завишим в пространстве и неподвижным, как и Ася. Смартфон полетел через фасады улиц, летя к дому бабушки Гали. Он заметил, сарай тоже застыл в пространстве. Формы и черты сарая обрывались, как недоделанная постройка. А за сараем была корова и дядя Володя, неподвижные объекты. Он пролетел сквозь них и залетел в дом. Дом внутри был таким же, каким его запомнил смартфон. Бабушка Галя стояла у плиты. Она смотрела прямо и чего-то ждала. Смартфон летал в доме, ища себя. Пролетя через стену, он тут же увидел безмерность. И нет тех соседей, чью ругань он помнил. Он летал рядом с домом и только бесконечное пространство вокруг. Дом — это лишь картина. А стена — часть композиции. Смартфон залетел обратно в дом. Может, есть что-то интересное. Смартфон увидел часы, они показывали время, 16.24. Он пролетел кухню, залетая во двор. Смартфон заметил кошку, она сидела в прихожей. А из щелей дома выбивалось сияние яркой звезды. Он вылетел оттуда, злясь на пространство. И увидел щенка, за которым тогда наблюдал. Щенок сидел на декорации земли, ожидая жизни. Смартфон припомнил далекий горизонт, который его так вдохновлял. И он посмотрел туда, увидев серый и холодный пейзаж. Смартфон полетел к горизонту и тут же вылетел, оказавшись в мертвой безмерности. Он уже знал, это тоже часть картины художника. Пространство тянулось в себя и казалось бледно-голубым. Смартфон полетел обратно к кассе. Летя к оси, смартфон опустился к грунтовой дороге, ему хотелось разглядеть недочеты. Перед его глазами был разделенный мир. Дорога и фасад улицы – работа художника. А ниже – серое и безмерное пространство. Смартфон быстро долетел, остановившись у Аси. Он решил посмотреть, что у нее внутри. Интересно, ведь она – человек. А у Аси была внутри пустота. И сквозь нее можно было увидеть бесконечное пространство. А ее контуры двоились, Ася тоже часть ничто смартфону казалось, она бесконечна. Вася не было жизни, она лишь вечный элемент системы пространства. Он подлетел к берегу речки, узнавая места. Смартфон вспомнил, здесь он когда-то немного был счастлив. Только берег оказался картинкой, некрасивая декорация. А вид дальнего берега, где он видел лес, заполнило серое пространство. Все замерло, неживое. Тишина. И он понял, здесь только ничто. Смартфон думал, есть ли тут какой-нибудь вообще звук. И смартфон услышал далекий вой гармония. Смартфон подлетел к тече, а жидкость в ней замерла. Это уже была не река, а лишь прорисованная декорация. Анимация замерла. Смартфон хотел посмотреть, где же тогда ласточки. И он полетел к склону ласточек, зная, там их найдет. И все равно он испугался. Смартфон увидел застывших ласточек, которые ожидали начала. Они будто застыли возле норок. Смартфон взлетел еще выше, желая разглядеть текстуры. И смартфон рассматривал полную композицию. Ася сидела застывшей. Максим был в таком же состоянии. Картинки были двумерны. А его дом — трехмерным прямоугольником. Дом без крыши. И смартфон видел бабушку Галю, припомнив ее уху а смартфон и не хотел есть. Зачем? Смартфон мог летать везде, нет рамок. Он понимал, этого нет, как и его самого. Пустота с чьим-то барахлом. Кто здесь нагадил? Кто будет убирать? Смартфон летел через текстуры, злясь и ругаясь. Недорисованная картинка хуже грязные лужи. Смартфон летел туда, где только бестолковое пространство. Он поднялся так высоко, что совсем не мог разглядеть Асю. И тут смартфон заметил другой остров, еще картина. И смартфон услышал гитару. Смартфон увидел военную часть и луга, по которым тогда гулял. Он полетел туда, потому что хотел увидеть, как там все изменилось. И это было островом, какой-то странный замысел. Смартфон летел через поле, разглядывая декорацию. И он двинулся к химкомбинату, увидев безмерность и под ним. Лишь белое пространство, тонувшее в себе. Смартфон понял, здесь тоже ничто. Это просто фасад химкомбината, за которым пустота. Смартфон разглядывал холмы, а они лишь часть декорации. А за холмами было ничто, пустота. Смартфон видел дорогу, там он бежал когда-то. Вдалеке он увидел казарму. Смартфон решил полететь туда, изучить детали всего острова. И он полетел. Территория военной части была обозначена забором. Трехмерный квадрат из двумерных фасадов. А вокруг забора ничего. На территории части были солдаты. Боты режима стояли неподвижно. Они ждали чего-то, команды создателя. И немецкие овчарки замерли рядом. Смартфон пролетел через картинку, а дальше безмерность. Смартфон вспомнил про никто, где он сейчас. Смартфон видел, казарма была пуста. Он взглянул на химкомбинат и понял, это тоже декорация. И тут смартфон осознал, что вокруг происходит. Смартфон отлетел подальше, заметив иную декорацию. Бесформенный вакуум окружал смартфона. И лишь маленькие пятна декорации торчали в безмерности. Смартфон увидел озеро, а когда-то лишь грязное болото. А рядом с озером дома и химкомбинат. Смартфон пролетел через озеро, и это всего лишь картина без формы и замысла. Смартфон возвышался над островком, разглядывая фасад маяка. Он не видел маяк, а лишь его картинку. А химкомбината нет. А за картинкой есть только безмерное пространство. Смартфон подлетел к этой картине вплотную, чтобы разглядеть. Но чем ближе он подлетал, тем сильнее детали химкомбината размывались. Смартфон видел окно кабинета Фримана. Он решил вплотную подлететь к нему, захотел увидеть создателя. Смартфон подлетал, но только видел размытые контуры окна. Он подлетел настолько близко, что увидел квадратные разводы стекла. Жезлова труба уже не казалась величественным столбом цитадели зла, она тоже растягивалась на пикселе двумерной картинки. Смартфон понял, и это была декорация. Картина не для просмотра с такого ракурса. Художник и не думал, что ее будет кто-то досконально разглядывать. Смартфон пролетел через этот фасад, и все тоже безмерное небо и яркая звезда. Тут же он увидел, что на краю декорации стояла техника и рабочая. Смартфон заметил машину, в которой ему приходилось укрываться от торнадо. Он вспомнил шофера, с которым он болтал. И только злость переполняла смартфона. Смартфон летел туда и пролетел мимо залетев в безмерность. Он полетел обратно, пролетая через множество текстур. Смартфон тут же оказался в кабине шофера, забытый друг. А водитель безмятежно смотрел прямо, сложив руки на руле. Смартфон посмотрел из окна и увидел горизонт еще хуже того, что запомнил когда-то. Смартфон увидел дерево жизни и полетел к нему. Засохший ствол дерева торчал из пустоты. А берег тоже лишь картинка, Чей-то срисованный пейзаж. Смартфон пролетал любую сим на высоте, неплохая работа Творца. А за домами города нависала стена безмерного пространства. И смартфон тут же уловил, не было иных дорог, по которым он мог уйти. Как бы он ни выбирал, смартфон мог пойти лишь по одной дороге. Фасад городка тоже размывался, как только смартфон подлетал ближе. Еще одна бесформенная картинка разрушенного мира. Летя дальше над островом, смартфон увидел застывших птиц. Лебеди казались мертвыми объектами на воде. Он летел над птицами, все изменилось. Смартфон остановился у того берега, где когда-то разглядывал маяк, выйдя из леса. И ему снова захотелось полюбоваться озером, как и тогда. Химкомбинат теперь казался плоским фасадом, а за ним обитала бескрайняя гладь. И не видел смартфон голубого неба и облаков. А за гладью этой, в сером пространстве, горела яркая и холодная звезда. А от картины маяка падали серые тени. Смартфон заметил это, когда пролетал над большим тополем. И от дерева мелькала слабая тень в противовес горящей звезде. Смартфон разглядывал озеро, а это лишь прорисованная клякса. И не было даже хоть каких-то волн. Смартфон развернулся и полетел туда, где все здесь началось. Он услышал орфу, далекие обрывки звуков. А над бором застыло серое пространство. Он залетел в бор, летя по той же дороге, где когда-то шел. Смартфон знал, вокруг пустота. А ему хотелось ощутить жизнь дикого леса. Он подлетел к тому месту, где очнулся здесь. Смартфону было интересно, мог ли он уйти иной дорогой. Он видел перед собой дорогу, которую не выбрал тогда а звучание арфы переливалось, словно гуляющий ветер. Фасад леса казался пустым, а от стволов деревьев падали тени. Неужели свет далекого ядра проникает через щели двумерного мира? Смартфон увидел картину горизонта, поля и неба. А вдруг это та дорога, по которой ему надо было идти? И смартфон полетел туда, но быстро вылетел и оказался в пространстве безмерного вакуума. Смартфон оглянулся и увидел кривой фасад разбитых декораций. А сквозь их щели прорывались тени из-за света большой звезды. Вечная звезда, она горела до смартфона и будет после. Картинки были словно разными путями через миры. Смартфон гадал, куда ему теперь лететь. Он залетел обратно в эту декорацию, пробираясь через квадратные штрихи нарисованного леса. Смартфон заметил точку начало его пути. Точка пронзала фасад леса, чья-то координата. А за ней была лишь видна дырявая картина леса. Сквозь дыры эти мелькало то, внешнее, чужеродное пространство. И смартфон пролетел это все, летя дальше за расплывчатой точкой. Этой точкой оказалась иная декорационная постройка. И он услышал нежное поскрипывание скрипки. Смартфон подлетал к декорации острова, увидев трубу химкомбината. И смартфон понял устройство мира, где он теперь оказался. Смартфон завис над дорогой, лежащей через город, к маяку. А в городе была лишь дорога, остальное — картинки. Город — это лишь кривая декорация. А за картинками фасадов маленьких домиков сияло безмерное пространство. Смартфон пытался хоть что-то рассмотреть в ничто. Смартфон узнал дорогу, путь к маяку. Дорога скрывалась за фасадами домов и тянулась направлением к химкомбинату. Забор из картин домов, скрывающий белое пространство. Эти работы припрятаны для сохранения. Точка, линия, куб. Кто сотворил это и есть ли у всего реальный прообраз? Дорога выбивалась из ниоткуда, будто автор сделал мост к звезде. Создатель делал улицу, облицовку домов и все бросил, не закончив, работы еще полно. И тут смартфон увидел грузовики. Они зависли в пространстве, бросая тень на дорогу. Смартфон летал рядом, наблюдая, как бочки отражали пространство и яркую звезду. А меж щелей картин домов проникал свет этой звезды. Смартфон видел через эти щели безмерное пространство. А фасады бросали тени на плоскую дорогу. Смартфон вспомнил, Он здесь повстречал того шофера. Смартфон залетел в кабину, там ли его друг. А шофер сидел в том же положении, закинув руки на руль. Смартфон полетел ко второму грузовику, а там что? Смартфон крутился возле объектов творца, ища дочеты И он тут же понял, а этот грузовик — лишь трехмерная картинка. Он полетел к химкомбинату, летя через картину улицы городка. А картина размазывалась вблизи, не смотри близко. Маяк был спрятан фасадом забора. Сам же он впитывал несколько трехмерных зданий. Территория была лишь некрасивым, слепленным, макетом в пространстве. Здания в пространстве — трехмерные игрушки. А ведь здесь когда-то гулял смартфон. Он полетел к вытянутому зданию, то самое логово Фримана. Смартфон залетел в цех, где встретил когда-то создателя. Но вместо цеха он вылетел за пределы декорации. Смартфон полетел обратно, разглядывая детали обликов картин. Он видел, что из щелей проникает свет яркой звезды. Вдалеке он заметил ту коморку, где ему женщина дала халат. Смартфон увидел эту женщину, что заботилась о его халате. Женщина стояла неподвижно, выжидая грядущего часа. А смартфон летал вокруг, узнавая места. И тут он заметил что-то странное и необычное. Смартфон заметил человека, это был лаборант. Лаборант казался застывшим в пространстве и не шевелился. Смартфон решил вылететь из декорации, ему хотелось увидеть ее поодаль. Он видел, что из фасадов зданий торчали непонятные осколки. Смартфон летал, наблюдая, как здания и объекты двоятся. И он заметил, как варианты фасадов перемещаются, словно калейдоскоп. Он видел рабочих на маяке, Это были только лишь зарисовки людей. Смартфон подлетел к ним, а их образы расплывались. Даже их силуэты казались размазанным и похожими на кляксы. А лица не имели четких очертаний, безликие служители пространства. От каждого вытягивалась тень наперекор большой звезде. Смартфон подлетел к жезловой трубе, ненавистная черта маяка. И он заметил черное пятно, что мелькало над трубой а скрипка продолжала где-то извиваться, тихо звуча. Он завис на своем месте, разглядывая маяк изнутри. А фасады маяка почему-то двоились. Он знал, смартфоны блудили по этим декорациям. Только он не может увидеть их существование. Смартфон полетел дальше к другому острову текстур. И тут же смартфон услышал барабаны, они стучали в пространстве, формируя ритм. Он был недалеко, совсем рядом. Смартфон уже знал, что там. И он полетел туда, чтобы убедиться в этом. Это была картина вечного поля, огражденного небом. Поле было разделено, тянувшееся вдаль, линией железной дороги. Смартфон полетел над железной дорогой, ведь он увидел зависшую конструкцию локомотива. Локомотив завис на краю декорации, он был в начале пути. А дальше он видел лишь безмерность за горизонтом. Смартфон пролетел мимо, Залетев в эту безмерность. Яркая звезда была в ином расположении. Как ее назвать? А может, она в центре пространства? Смартфон разглядывал всю карту, смотря на разбросанные картины этой декорации. Локомотив готов был отправиться в новый путь, а железная дорога тянулась к маяку изгибающейся полосой. Смартфон завис в пространстве над декорациями, чтобы оценить их. А поля и леса ему казались уже бледными халтура создателя. И оттуда тоже вырывался свет яркой звезды. А маяк вдалеке, та же картинка и уже привычная декорация. Смартфон летал вокруг поезда, не зная, что делать. Смартфон залетел в кабину машиниста, ему хотелось узнать, он тоже игрушка. А машинист стоял и держал взгляд прямо, будто застывший. И смартфон полетел вон через двоившиеся текстуры. Поезд выглядел лишним и чужеродным. Его картинка была размытой и непроработанной. Через рельсы поезда выбивался свет далекой звезды. Смартфон летел привычным маршрутом к химкомбинату, теперь это уже было другое пространство. И не было кучевых облаков. А вместо неба серая безмерность. И нет уже озера и таинственного леса. Есть только пейзаж с маяком в центре. Картина застыла на фоне блеклого пространства а рядом тянулась другая, картина желтого поля. А меж этих картин было видно серое пространство, будто автор торопясь пытался их скрепить. Смартфон летел к ним, а они только и растягивались в пространстве. Мазки и штрихи этих декораций казались размытой акварелью. Смартфон видел, как двоится пространство. Он наблюдал за переливающимися текстурами в безмерности. Смартфон пролетел через декорацию, очередное авторское творение. Он еще раз осмотрел картинный фасад, зависший в пространстве уродства. И тут же смартфон полетел наверх, к другому острову. Вечный свет яркой звезды освещал кусок текстур. Он слышал, где-то играет саксофон. Смартфон узнал в декорациях то, что он когда-то видел. Смартфон пролетел через этот остров и застыл в густой безмерности. Это был тот день, где он копался в земле. Только не было-то полей, да полей вокруг. Декорацию обволакивало серое пространство. Смартфону было ясно, всё неживое. За поляной была картина дороги. По ней смартфон тогда пошел. Старая декорация, а в центре ее маяк. Смотреть было нечего, все ему казалось пустым. А яркий свет все продирался через какие-то щели текстур. И это все. Если смысл ему лететь к маяку, там ничего. Это пространство, оно все такое, забытый склад картин. Он злился, тут лишь ничто и эти островки в пространстве. Смартфон отлетел несколько дальше, ему хотелось посмотреть, что еще вокруг. И его напугало, в пространстве была лишь яркая звезда. А смартфон не мог подлететь к этой звезде, что-то останавливало. Она еще и не грела совсем, холодная звезда. И были лишь декорации и текстуры в пространстве. Смартфон полетел еще к другой картине, это было озеро. И это была не просто декорация, рекурсия картин маленького озера. Смартфон вспомнил, здесь он решил убить Фримана. Он пролетел дальше, к хранилищу радиоотходов. Пролетая над гнездом маяка, он вспоминал, как хотел это разрушить. Он слышал, как где-то играла пианино. И тут же смартфон увидел окно кабинета Фримана. И ему стало любопытно, а где же все-таки его создатель? Он вспомнил про него, строгий учитель. Смартфон искал, а вдруг Фриман прячется за текстурами. И он летел к цеху, которая громоздко зависла в пространстве. Смартфон тут же залетел в кабинет Фримана, почему он укрывается. А Фримана в кабинете и не было. Все пустое и бесполезное. Смартфон еще раз оглядел карту, пространство маяков. Смартфон думал. Значит ли это, что Фриман выдумал такой мир? Смартфон летел дальше, гадая, может он в проходной или цехе. Смартфон остановился, видя что-то необычное. Он видел, стены двоились. Он видел, яркую звезду. Он видел, серое пространство. Он видел, кабинет Фримана. Он видел, многомерное озеро. Он видел, течу и городок Кыштымов. Он видел, далекий лес и тупик. Он видел бескрайние луга и поезд. Он видел себя через безмерное пространство. Смартфон мог увидеть все одновременно. Смартфон понял, Фримана ему тут не отыскать, а что же дальше? И смартфон вылетел из цеха, ему было тоскливо, и он устал. Он не знал, что будет дальше. А дальше ничего. Смартфон устал карабкаться в текстурах, бестолковое занятие и остановился смартфон в пространстве, уставившись на яркую звезду. Смотрящий в смартфон. Смартфон не мог припомнить, как долго он летал в безмерности. Но раз он сюда попал, то значит есть выход. А пространство все не менялось, инертное болото. Он думал, как сделать так, чтобы безмерность вакуума образовала его мир. Он давно уже жалел и ругал себя за то, что не послушал фримана. Он должен был стать преемником учителя, творя что-то новое. А он застрял в ничто. Смартфон думал, какая у него была хорошая роль, да и жизнь в целом. Смартфон понимал, он должен был наслаждаться той жизнью. Да и век Создателя не бесконечен. Он уже давно об этом размышлял, повторяясь и начиная заново. Смартфон вспомнил, как он гулял возле маяка. И стал гулять, представляя, как это было. Он гулял и по маяку, вспоминая его серые здания. Смартфон представлял, как бегает возле течи. Он гулял в лесу, разглядывая зелень. А его слепила яркая звезда, может ли она угаснуть, и когда это было в последний раз. Смартфон думал об этом, много раз повторяясь. И в один момент смартфон перестал думать. Он и не успел осознать, как все быстро произошло. Смартфон тут же осчастливился, идеал близко а он уже и не помнил, когда стал таким. Это лишь бесконечная система замкнутого пространства. Он был счастлив, конечная цель человека. Он стал частью ничто. Он долго растворялся в безмерности, став частью пространства. Смотрящий в смартфон, услышал он. Смартфон открыл глаза и увидел яркую звезду. Она слепила его, продолжая гореть. Смартфон попытался вспомнить, кто он. Это был другой смартфон он изменился. Смартфон знал, он что-то услышал и пробудился. Смартфон осознал, ему захотелось жить в пространстве бесконечно. И тут же он понял, где выход. Ему захотелось пролететься в безмерности. Смартфон понимал, все неизменно. Он искал текстуру химхранилища, там кротовая нора. Ему нужен был черный ящик, место, где заканчивается пространство Фримана. Смартфон посмотрел на звезду, понимая, он ее больше не увидит. Он подлетел к черному ящику и замер, боясь заглянуть в него. Ведь здесь он был свободен, не как в прошлом. Будет ли он свободным после? Будет ли смартфон? У него есть выбор. Или же выбора не было. И он решился залететь в черный квадрат. Он думал, может быть, это лишь текстура. Но черный ящик — главный объект пространства. А вокруг ничто — это. Смартфон залетел сквозь ящик, он был пустым. И было темно, как ночью. Он подумал, это только черная стена, и все. А вокруг оказалась нескончаемая темнота. Смартфон испугался, желая улететь обратно, но куда? Смартфон пытался увидеть хоть блеск звезды, но рядом виднелся лишь мрак. И тут он понял, ему не выбраться. Смартфона охватила паника чувство, которое он давно уже забыл. Он метался в темной безмерности, пытаясь увидеть хоть что-то. И тут же он увидел свет маяка.